Кристина. Джек Р. Осло, 47 год. Когда Пауль подняв Кристину под мышки, на руки взять не смог, слабосильный, ручки как спички, затащил её в комнату, положил на кровать, бросился в ванную. Таких огромных никогда не видел. Вделано в пол трое можно плавать, ну и роскошь. Дресущимися пальцами открыл дверцу аптечки, уронил два пузырька, которые разбились о чёрный кафельный пол, разорвав тишину словно револьверные выстрелы. Во время комендантского часа нашёл на шатырь, прибежал в спальню, Кристи там не было. Он услыхал истерический смех в прихожей, обернулся и не поверил своим глазам. Женщина каталась по жёлтому полу, сложенному из толстых, хорошо пролифленных досок, пришитых медными гвоздями, будто палуба дорогой яхты, и то принималась хохотать, как одержимая, это утирала слёзы. очувствовав, что у него ещё больше затряслись пальцы, Пауль опустился на колени рядом с женщиной. Кристина, милая, что с вами? Как я могу помочь? Что стряслось, Кристина? Умер. Он умер. Мой кто, боже? Мой адвокат, доктор Мартинс. Пришла телеграмма, видите, он умер в Мюнхене. Он умер. Какой ужас, что я смеюсь, подумала Кристина. В душе у меня сейчас всё поёт от счастья. Я бы умерла, если это пришло о поле. А если бы Бог не позволил умереть, я бы совершила грех. Достала из-под матраса тот пистолетик, который он подарил мне на прощание и сказал, чтобы я всегда носила его. Прижала бы к сердцу и выстрелила. В голове бы не смогла. Грязной мозги на стене в этом есть что-то противоестественное и неопрятное. Человек обязан думать, как он будет выглядеть после смерти. — Это ужасно, что я смеюсь, — повторила она себе. — Но ведь я и плачу. Ты не о Мартенсе плачешь, а о себе. Ты испугалась за Пола, вот от чего ты плачешь. Ты еще толком и не поняла, что этот аккуратный, благовоспитанный, тихий человек, которого завистники обвиняли в коллаборационизме, умер. Пол запрещал мне предпринимать что-либо. Он просил только ждать. Это самое опасное предприятие, — сказал он тогда. — Нет, ничего страшнее ожидания, — конопушка. Мы выигрывает только тот, кто умеет ждать стеснув зубы. Что бы ни случилось, ты должна ждать, понимаешь? Затаиться и ждать. А если случится что-то такое, что поставит тебя в тупик или по-настоящему испугает, отправь Елизавете телеграмму и попроси её выслать тебе какие-нибудь книги по математике, каких-не-то в Европе. Это значит беда, тебе нужна помощь, да я получу. Через 3 дня после того, как она отправила вторую телеграмму Элизабет, выражая удивление, что не поступил ответ на первую, а заодно просила любимую сестру, если, конечно, её это очень не обременит, выслать последние публикации Ферми, издавал Принстонский университет, сюда ни один экземпляр не дошёл. В двери её квартиры ночью около 2 раздался условный стук. Кристина взметнулась с кровати, сердце бешено заколотилось. Это был Он бросил всё. К чёрту эти игры, прилетел к ней. Я же знаю его, господи. А я с Просоней. Надо бы наложить тон. Ладно, после. Я не стану включать свет в прихожей. Он не заметит, какая я дурнушка, господи. Вот часть это он. Вон, любовь моя здесь. Пол. И привёз он книги от сестры. Тихо и едва слышно ответил низкий голос. Слова того пароля, который дал ей Роман. В ночь перед их разырвом. Извините, что без звонка. Кристина почувствовала ватную усталость. Отворила дверь и включила свет. На пороге стоял громодноростый парень, стриженный под бокс, с перебитым носом в типично американском костюме и коротеньком белом плаще. — Джек Эр. — одними губами сказал он.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 Сейчас я опущу воду в ванну. Скажите, что Пол, как он выглядит? Хотите есть? Он правда здоров. У меня есть яйца и сыр. Он ничего не написал мне. Раздевайтесь, Джек. Я вас таким и представляла. Пол говорил, что вы очень сильный и добрый. Хотите, пожарю сыр? Это невероятно вкусно. Она металась по квартире вновь, испытывая поющие чувства счастья, почти такое же, как было в те дни, когда они с Полом поселились у парков. В Джеки Эри она почувствовала того, кто ещё 3 дня назад видел Романа, говорил с ним, пожимал его руку, нёс на себе отпечаток того тепла и нежности, которые постоянно излучал пол. Вы любите очень горячую ванну или предпочитаете полухолодную, как мы скандинавы, живущие в этом чёртовом городе? Джек Эр снял ботинки, открыл свой плоский чемодан, достал из него наушники и какой-то странный прибор с индикатором. показал жестом, чтобы Кристина продолжала говорить, а сам начал обследовать отдушины, штабсили телефон. Удовлетворённо кивнув, сказал громко и не таясь: "У вас чисто. Подслушки вроде бы нет, так что могу ответить. Мистера Роумана я не видел, мам. Я получил указание вылететь к вам от его друзей. От Спарков? М- поскольку я обучался в Федеральном бюро расследований и был его агентом,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 Кристина стремительно оглядела стены потолки двери. Во взгляде ее появилась растерянность. — Что вы такое говорите? Как можно? — Нужно, мэм. Ваш адвокат не умер в Мюнхене, как это написано в телеграмме. Его убили. — Как? — За этим я и отправляюсь в Мюнхен, мэм. Однако я прибыл сюда... С вашего позволения, я частный детектив хозяина фермы Private Investigation Jack R Limited, чтобы выяснить, кто из мужчин вас ныне окружает. И сделано это по просьбе вашего мужа, или точнее сказать, бывшего мужа мистера Пола С. Романова. Слушайте, дети, купайтесь, а? сказала Кристина устало. Плещитесь, мойтесь. Жаль, у меня нет целлулоидных игрушек. Вы похожи на младенца с кольтом. Ещёрдитесь, мам. Я делаю своё дело, вы своё. Чем лучше каждый из нас будет заниматься своим делом, тем большую пользу принесём тому, чему сложно. Из ванной Джек Р вышел свежим и ещё более юным, хотя подбородок и щёки были покрыты рыжей щетиной. "Я не взялся с собой станок", заметил он. "Таскать бритву плохая примета". И от ни с шокировалось тем, что не брит. "Меня зовут Кристина". "Я знаю, мам. Вы для меня объект, а не Кристина. Я должен оказывать вам протекцию и расследовать то дело, которое показалось вам знаком тревоги. Ты да что вы говорить, как заводная игрушка, чёрт побери? Садитесь к столу. Яичница и сыр стынут. Я как раз люблю холодную еду, мам. Это не разрушает желудок, а кишечник. И люди, употребляющие горячую еду, рискуют заработать язву. И тут Криста наконец рассмеялась. Смех ее был вымоченным, но она просто не могла не смеяться. Такой «Р» может довести до сумасшествия. Не говорит, а изрекает. Наверное, читает только справочники, да и то в популярном издании, где об учении Вольтера и Конфуция все сказано на одной странице. «Нет, — Нет-нет, — продолжил между тем Джек Р., набросившись на яичницу. — Это не выдумка и не досужие разговоры бабушек. Я проходил курс судебной медицины. Мы ездили на вскрытие. А я сам резал трупы скальпелем. Интересное занятие. Необходимо пройти каждому сыщику. — Да ешьте сначала, Джек. А после говорите о трупах. Даже мне делается плохо. А вы еще при этом уплетаете за обе щеки. Как можно? — Детектив с плохими нервами — это не детектив. — Но если вместо нервов у него веревки, это тоже не подарок. — А вы знаете, что нервы не имеют ни вен, ни артерий. "Ты интересовался, Эр, подбирай хлебом остатки яичницы с большой тарелки. Моя мама" продолжил он и вдруг осёкся. Дурашка застеснялся словом "мама", поняла Кристина. Играет во взрослого. Как можно верить такому юнцу? Всё же полпарою ставится вершина, но не на техна кого следовало бы. Так что, "мама", помогла ему Кристина. "Моя мама" Р благодарно улыбнулся ей и принялся за жареный сыр. Была убеждена, что нервы проходят через сухожилия. Старшие поколения достаточно тёмные. Прогрездю, что молодые силы. Ох, господи, вздохнул Квестин. Любите большую подушку или спите на домке, как грудные? На домке, мам. Я вообще-то последнее время я сплю на деревянном подносе. Очень тренирует шейные позвонки. Если у вас нет деревянного блюда, можно употребить кухонную доску. Вы решитесь оставить у себя холостого мужчину? Я спою баюшки холостому мужчине и покачаю кроватку, чтобы не плакал. Сыр был дьявольски вкусным, мам. Теперь о колыбельных песнях. Я их очень люблю. Но засыпать можно и без них. Знаете как? Надо лечь головой на деревянное блюдо, резко пальцами опустить веки на глазные яблоки. приказать себя спать, и через три минуты вы заснете. Только перед этим надо погулять десять минут. Вы не покажете мне, куда лучше идти. Я боюсь заблудиться, у вас слишком узенькие улочки и все одинаковые. На улице, отвернувшись от Кристины, он тщательно высморкался. Заметил, что здешнее небо отлично от германского, там даже в звездах заметна какая-то заданная аккуратность. Откуда вам знать, какие звезды в Германии? — усмехнулась Кристина. Меня там расстреливали, мам. В концентрационном лагере, куда я попал тяжело раненым. Кристина резко обернулась. — Но вы же такой молоденький. — Я младше вас всего на три года, семь месяцев и двенадцать дней, мам. А теперь по делу. Хотя квартира у вас чистая, но я все же побаиваюсь говорить в закрытых помещениях. А главное, на улице спокойнее, особенно если за тобою никто не топает. Скажите, у вас есть лицензия на управление яхтой? Нет, пока нет. А что? Джекер, словно бы не услышав ее вопроса, продолжил. Это долго, получить ее? Не знаю, видимо, нет. А что? Вы ужасно нетерпеливы, мэм. Пожалуйста, следите за собою. Это не просьба и не совет, это указание. Мистер Пол С. Роуман находится под неусыпным и постоянным наблюдением его бывшего босса. Макаера Продолжая идти размашистым шагом, так что Кристи приходилось чуть ли не бежать за ним, Р раздражённо с некоторым пренебрежением ответил. А представьте себе, что я перехватил пароль пола С Роумена и представляю интересы его бывшего босса. Что если я вызвал вас на улицу, чтобы посадить в автомобиль и увезти в заброшенную мызу на берегу моря? Что, если в мою задачу вменено устранить вас, сломав на этом мистера Роумана? Все люди — враги, мэм. Запомните это. И не козыряйте знаниями. Вы ведь советовали мистеру Полуэс Роумана не показывать свое чувство любви к кому бы то ни было, чтобы не сделаться безоружным. Так вот, знание в настоящей фазе комбинации еще более опасно, чем демонстрация любви, ясно? Да что вы рапортуете, как автомат? Я вынужден повторить вопрос, мам. Вам ясно? Ясно, ясно, ясно. Что мне делать с этой чертовой лицензией на управление яхтой? Иметь ее при себе и быть готовой в любой момент уйти в море и добраться до Гамбурга. И там пришвартоваться. Место покажу на карте попозже. Нанять команду сможете? Нужен еще всего один человек. Какая команда? — Вот хорошо. Наймите. В Гамбурге к вам придут. Или я, или тот, кто не нуждается в пароле. — Пол? — Мэм. Мистер Пол С. Роуман мне про это не говорил. Я передаю то, что должен передать. Пошли спать. Я дам вам восковые брюшоли. Дело в том, что я по ночам кричу... Меня мучает кошмар, и даже мама боится этого, не может уснуть. Я не хочу причинить вам хоть малейшее неудобство. И по дороге расскажите все о вашей встрече с адвокатом Мартонсом, если вас не затруднит. В то утро Кристина впервые проснулась без того постоянного чувства страха, которое испытывала, уехав в Осло. Она слышала ровное и глубокое дыхание Джека Эра в соседней комнате. Иногда он резко всхрапывал, замирал и долго-долго не дышал. Потом раздавался такой винчевывающий храп, что ей делалось страшно за нос Эра, сломаются перегородки. Как же это важно, когда рядом с тобой друг любимого. Он несёт в себе частичку пола. Нет, и чего прекраснее ощущения надёжности. Любовь это надёжность. В детстве и юности у человека есть папочка и мама. Потом приходят любимые, а после дети. Как всё логично. Придумано. Только нет ли в этом какой-то заданной безжалостности по отношению к человечеству? При всей разности полутора миллиардов людей, населяющих Землю, ни одного одинакового, ни одного, ни одного, ни одного, всем им предписана одна судьба. Неужели это и есть закон бытия, расписанный по возрастным фазам? Для всех обязательный и беспрекословный. Новобранцы какие-то, а не дети, божьи. Кристина тихонько поднялась с кровати и, ступая босыми ногами по теплым доскам пола, пошла в ванную. Храпение мгновенно прекратилось. Но ну и чуток, словно какой зверек, а ведь только что выводил такие рулады. — Я не мешал вам спать, мэм? — спросил Джекер. — Боюсь, вы проклинаете свою доброту, весь день будете клевать носом. — Вы не кричали во сне, — сказала Криста. — А храпите действительно, как и ерихонская труба. Сейчас будем пить кофе, я только примы душ. С едой, правда, плохо. Хлеб и маргарин. О, я умею делать прекрасные гренки, мэм. Если разрешить, я пойду на кухню. Гренки он сделал вкусные. Пальчики облежу. Внимательно смотрел, как Криста ела. И кофе заварил по особому рецепту. Мешал сахар с порошком очень тщательно. Видно, мама научила. Чисто женская тщательность. Мужчины готовят веселее и раскованнее. Женщины поминутно заглядывают в поваренную книгу. Все меряют на весах. И сколько надо положить картошки, и сколько морковки, страшаться от этойт напечатанного зверьки. Вот почему в цирке сначала дрессируют львицу, а уж потом работают с львами. Женщины легче поддаются авторитету власти. Кусочек сладости и резкий окрик, что ещё надо? И кофе Джакэрс сделал вкусный с пеной, в маленьких стаканчиках смотрелся очень красиво. Красота стимулятор вкуса. Можно приготовить прекрасную еду Но если оно подано в убогой тарелке или выглядит мешенно, тогда подсознательно возникает отталкивание. Да ведь можно подать кусочек обычного мяса, но так украсить его зеленью, что человек будет совершенно искренне убеждён, что ничего вкуснее ему не приходилось пробовать. Я помогу вам помыть посуду, мам, а вы собирайтесь. Я всегда сам мою посуду и стираю свои вещи. Кристина приложила палец к губам.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 Девушка хочет видеть в мужчине добытчика. Опору, надежду. А вы хвастаетесь, что просто не умеете выжимать. Не ваше это дело. В лучшем случае девушка в вас разочаруется. В худшем будет на вас ездить, как на пони. По лицу Джека Эра было видно, что он озадачен. Странно. Мама говорит, что отец помогал ей по дому. А она очень его любила и по сю пору любит. — Что значит «помогал по дому»? — спросила Кристина. положив тарелки и чашки в медный тазик. Если он мог починить мебель, сделать красивую дверь, поставить в окна старинные рамы, придумать что-то для гаража или погреба, это одно дело. А стирать просто не нужно. Это не мужское дело. Странно, повторил Джкер. Человек, которого я хотел порекомендовать вам в спутнике, сам стирает простыни и моет посуду. Тоже огукает, не знаю. Джкер вдруг усмелся. Эдвен Нильсон, журналист Нильсон. Вы же были у него после разговора с несчастным Мартинсом. В Мюнхене ДжКр позвонил другу Конраду Кулу. Тот воевал с ним в одной бригаде, прошёл войну без единой царапины, хотя был парнем неробкого десятка, лез в пекло, перед каждой операцией ходил к капилану, подолгу исповедовался, утром и вечером проводил по меньшей мере 15 минут в молитве. Однако, когда бои кончались и часть входила в немецкий городок, Куль пускался во все тяжкие. Пил до потери сознания, гонялся на джипе за немками и менял яичный порошок на картины и серебряную утварь, обманывая людей без зазрения совести. Картины он отправлял домой, а серебро через друзей вывозил в Швейцарию, сдавал на аукционы. После этого закупал вино и коньяк. От души поил солдат бригады. То, что он помнил о товарищах, и не мелочился с низколы ему добрую славу, получив офицерское звание, потом внеочередное, после победы остался в оккупационных частях, почувствовав в разваленной стране резкий бьющий в нос запах денег. Он судил деньгами одного из немецких аристократов, графа Йорга фон Бальс-унд-Вилштейна, вернувшегося из Швейцарии. Конрад Кул сидел в отделе экономики оккупационного штаба и поэтому имел доступ к информации о всех предпринимателях, разошедшихся по той или иной причине с Гитлером. Решив ставить на аристократов, владевших землями и рудниками, он подвел к каждому из них молодых парней с челюстями. Главное условие, чтобы те ни по возрасту, ни по укладу мышления не были связаны с нацизмом. Поручил им раскрутку бизнеса, обеспечивал лицензиями на открытие новых фирм помогал транспортом и горячим. После полутора лет работы в штабе отправил домой на ферму родителей двух Рубинцев и Тинтаретто. Счёт в банке открывать не торопился, деньги вкладывал в золото. Сначала покупал всё, что не попало, а потом решил приобретать только антикварные вещи. Ожирел я средневековых мастеров, увлёкся изумрудами. В каждом своя тайна, это тебе не холодный высверг бриллианта или аморфность жемчуга. Тем более говорят, этот камень приносит несчастье. Джеку эро обрадовался, посадил на своё место сержанта только-только прилетевшего из штатов, сказал, что уезжает на 2 дня срочное дело, потащил фронтового друга в тайный бордель на Ремерштрассе. Там же и кормили: домашняя кухня, зайчатина, фазаны и седло козы. Хозяйки притона фрау Рубих приказал запереть двери, никого не пускать, выстроил девиц, их было 9 на все вкусы, предложил Джеку выбрать для облегчения. Вечером поедем в кабаре, там есть кое-что для души. Выступим под первому разбору, как я рад, чертяка, что ты выбрался ко мне. Вот уж несждал, надо было позвонить или прислать телеграмму. Я об тебе сняла собняк в предгорьях с тремя потоскушками. Обожаю, когда три девки моют ноги. Ты ведь учил в колледже про Цезарий. Почему им можно, а нам заказано? Гудели всю ночь. На утро проснулись жёлтые и изжованные. Куль сразу же бросился в церковь. вернулся через 40 минут, сделал бладимери, присыпал перцем и солью, прошла хорошо, звонко, повторили по второй, лопасыпыло и спарина. Сейчас поедем в Тересскую баню. Она моя, на мои деньги построили. Бери свою Анну, Лизу, а я, пожалуй, возьму Ингрид, прекрасная массажистка. Слушай, Кон, давай без девок, а? Попросил Джакер. У меня к тебе просьба. Я же тут по делам. Мой клиент интересуется одним парнишкой. И вот тут пришли Надо разобраться, поможешь? Если не смогу, то купим. Кул рассмеялся. О чём ты, Джек? Мы здесь, слава богу, хозяева. Девки не помешают, правда? Массаж после пьянки возрождает. От делам займёшься завтра. Дам тебе машину и солдата, который знает язык ганцев. Кого надо расстреляем? Кому надо суним банку вечины? Раскроешь преступление за час. Ты вообще бери домы дела, связанные с Германией. Пока и здесь можешь сделаться новым Пингертоном. От заказов не будет отбоя, честно. Слушай, а в Гамбурге у тебя есть связи? В этой сожжённой деревушке на севере? Нет так купим. Ху снова рассмеялся. Там сидят британцы, в детстве проглотили аршин с пляжная фанабери. Нет, кто-то у меня там есть. Поспрашиваю своих ганцев. Они сделают всё, что тебе надо. Спасибо. Мне бы там арендовать дом под офис. Зачем? На севере в англичан? Я тебе здесь выставлю три прекрасных дома, выбирай. Мне нужно на севере, чтобы связь с портом, поездки. Ладно, давай жахнем еще по одной, поедем в баню. А завтра с утра начнем заниматься делами. Слушай, а в архиве у тебя нет людей? В каком? Ну, где дела нацистов собраны. Майкл Мессерброк, мой приятель. У него все нацисты в руках. Запомни. Майкл Мессерброк, завтра сведу. Из морга тело мартенца уже отправили в Норвегию. РП просил ознакомить его с заключением экспертизы. Текст был написан по немецким готическим шрифтам. Солдат, которого Конрад предал Эру с трудом продирался сквозь стрельчатость странных букв. Зачем писать сложно и непонятно? Парень сердился. Есть же нормальный латинский шрифт. Как зачем? Эр усмехнулся. Да не понимаешь зачем? Ведь их фюрер хотел, чтобы немцы были особой нацией. Он сохранял традиции. Все должны читать и писать так, как в прежние столетия. Он же говорил про исключительность нации, остров в Европе, будущие владыки мира, псих ненормальный. Бедные дети. Какого-то им было мучиться с этим долбанным алфавитом. И все ради прихоти психа. Ну так что пишет этот долбанный врач? Он пишет, что смерть наступила от отравления спиртом, Вроде бы получается так, что этот хмырь из Норвегии жахнул древесного спирта. От него либо слепнут, либо отбрасывают копыта. То как? Вот если по утрам лопаешь поридж на сливках, то вроде бы можно оклематься во все много витаминов. Конь же не ест мясо, а сильнее собаки. А ведь та мясо жрет до отвала. Солдат рассмеялся. У нас дома до отвала, а здесь люди про мясо уже не помнят. Как фамилия этого самого из Кулапа. — Кого? — солдат не понял. — О ком вы спросили? — Эскулап на иностранном языке означает «доктор медицины». — А, фамилия... у него какая-то слишком уж длинная... Сейчас, я по слогам... Добрендер... Франц Добрендер. — Я был на вскрытии не один, — ответил доктор Добрендер, внимательно рассматривая лицо Джека Эра. На переводчик он не обращал внимания, словно боевое не было в комнате. Там был офицер вашей армии, можете обратиться к нему. Обращусь, пообещал Джакер. Это уж как полагается, фамилию помните? Вам скажут в морге. Вы приехали в морг, а в отель не были там, где нашли покойного. Я же судебный эксперт, а не врач скорой помощи. В отеле, где нашли труп доктора Мартинсона, мне сказали, что вы прибыли туда вместе с врачом скорой помощи. Это неправда.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 Мы только оформляем то, что говорят ваши люди. Кто из ваших был в отеле? Не знаю. Кто-то из молодых, не помню. Но Уго Шранц был? Да, господин Шранц приехал, перед тем, как тело отправили в морг для вскрытия. Следовательно, вы убеждены, что Мартенс отравился древесным спиртом. И ваши люди, и я убеждены в этом. Ладно, Джеккер поднялся. Я еще приглашу вас для беседы. К вашим услугам, ответил доктор Добрендер. А где мне его мять? подумал Джакер, садясь в вилис. А мять придётся, он многое знает. Основания так, думаете, у него были? Ответ, полученный им по телефону из Осло, гласил, что древесный спирт был влит в кишечник покойного доктора Мартонса уже после того, как наступила смерть. Зафиксировано также точка от шприца в ягодице, однако установить, что было введено в организм Мартонса, не представлялось возможным. Ясно только что в мышечной ткани остались следы никозин-тронола, быстродействующего яда, производимого в своё время в тайных лабораториях IG Farben Industry. У Джека Эра были все основания считать, что этот яд был вколот Мартинсу после того, как тот начал работать в архивах SS, SD и Abwehr, получив на то соответствующее разрешение того самого Майкла Мессерброка, о котором вчера говорил Конрадт.